10 Январь восьмое. Великие дела. Устремлением творим благо. Устремлением света — любовь. Устремление чудо творило. А ты знаешь мою любовь. Атмосфера сгущается. По частям все имеете, что можно. Безграничные возможности. Свет света высшего доступен и вам. Свет света высшего имеем сейчас. Сознание возможности неисчерпаемо. Колесо причинности возобновить и строить новое жилище духу. Ты, возлюбленный владыка, ты, ты, ты. Последние дни. Наступила пора новой эры. Вошла в жизнь, рассветила с огнями счастья. Так среди старого рождается новое, новые и светлое счастье мира. Рождаются пропуск, русло благодати, пропуск. Послания счастья идут. Нависли земные угрозы, но счастье превысило их. Помимо них будет суд свой утверждаем и удостоверяем. Письмо. Много цветных звезд.